Глава 46. Погребенный народ. Коннер. Вряд ли он долго пробыл без сознания. Он очнулся на движущейся груди песка. Рядом его мать прижималась губами к рту роба, раздувая дыханием его юные щеки, и с волос ее сыпался песок, покрывая лица обоих. Песок под ними опускался, кружась, в утекающем куда-то вниз водовороте. Над головой слышался непрекращающийся треск древесины. Казалось, весь мир пришел в движение, как и медовая нора. Сквозь свежие трещины в стене бил свет, беспорядочно громоздились бочки и ящики, сдвинутые в сторону, когда Коннор толкал свою семью наверх сквозь потолок. Они находились в складских помещениях на третьем этаже, но при этом оседали вниз вместе с быстро понижавшимся уровнем песка, пытаясь найти опору и сохранить равновесие. Мать ругалась, с трудом удерживая на руках роба. Вспомнив про ботинки, Конор уплотнил песок, создав нечто вроде ровной площадки. Мать снова начала дышать в рот робу. «Девочка Лили тоже была здесь, живая». Она смотрела широко раскрытыми глазами на Коннора, глубоко дыша. Отец хорошо ее обучил. Но Роб, бедняге Робу, которого с измольства влекло все связанное с дайвингом, так и не представился шанс поплавать под песком. Для него это оказался первый раз, только бы не последний. Только бы не последний. Конор, слишком уставший и отупевший, смотрел, как трудится мать, и боялся сказать хоть слово, сосредоточившись на том, чтобы поддерживать плотность песка, пока они оседали вниз. Песок, заполнивший медовую нору, утекал из нее, вибрируя, будто кто-то заставлял его двигаться. Жесткий песчаный помост опустился обратно в дыру, в комнату матери. Стало светлее. Песок сыпался через разбитое окно и потрескавшуюся стену. Медовая нора теперь оказалась поверх дюн. Конор ничего не понимал, чувствуя ярость и силу песка через ботинки и оголовье. Что-то обожгло его виски, будто вспыхнула ткань. А затем ярость и жар исчезли, мир замер. В комнате все было покрыто слоем песка, но основная масса наноса высыпалась. Коннор попытался сопоставить события последних нескольких минут, подумав, что, возможно, медовая нора совершила полный оборот, и его погребло под песком на ту самую минуту, когда мир перевернулся вверх ногами, а потом принял исходное положение, и песок ушел. Он приблизился к матери и Робу. Брат не шевелился. Мать склонилась над ним, положив ладонь на грудь и резко надавливала на нее, считая вслух. Досчитав до пяти, она начала дуть Робу в рот. «Что мне делать?» — спросил Коннор. Мать не ответила, повторяя ту же процедуру, будто приводя в чувство пьяного. Именно потому они принесли девочку в мертвую нору. Мать умела спасать людей. Такова уж была ее натура. И Конор наблюдал это собственными глазами. Он сочувствовал ей, сочувствовал Робу. Взяв брата за маленькую безвольную ладошку, он увидел, что Лилия держит Роба за другую руку. Всех четверых покрывал слой песка, Внезапно мать тяжело вздохнула. Нет, всхлипнула. Мать всхлипнула, а вздохнул роб. Брат выплюнул изо рта песок и судорожно задышал. Мать прижала его голову к груди, и Коннор почувствовал, как пальцы брата сжимаются вокруг его собственных. Он понял, что слишком крепко стиснул руку роба. «Воды!» — сказала мать. Она повернулась к Коннору, но взгляд ее упал мимо него на что-то на полу. Глаза матери широко раскрылись. Коннор обернулся, ожидая, что за его спиной обрушивается очередная песчаная лавина, и увидел лежащее на полу возле двери тело женщины. Из ее уха текли красные струйки, Голова была повернута в его сторону, глаза закрывала маска. Но Конор узнал бы ее с расстояния в тысячу дюн. Его сестра здесь. Это казалось еще более необъяснимым, чем поведение песка. Конор шагнул к ней, но его рука запуталась тянувшихся от оголовья к ботинкам проводах. Сорвав оголовье так, что оно волочилось за ним, он, наконец, добрался до сестры. «Вик!» Он перевернул ее на спину и поднял маску. Из ее носа шла кровь. Скрикнув, Коннор повернулся к матери, которая все еще держала роба, умоляя его дышать. «Что мне делать?» — спросил он. Мать плакала. Слезы оставляли в песке под ее глазами темные полоски, похожие на испорченный макияж. Сорвав рубашку, Конор вытряхнул песок и промокнул нос Вик. «Она дышит?» — спросила мать. «Не знаю». Он в самом деле не знал. «Как проверить, что вообще произошло? Вика, весь этот песок...» Мир перевернулся с ног на голову. Роб кашлял. Передав его Лилии, мать подошла к Коннору. Вид у нее был странно спокойный. Казалось, она нисколько не удивилась. Потрогав шею Вик, она прижалась щекой к губам дочери. И Коннор снова увидел мать в деле. Она воспринимала движущиеся дюны как данность. Пусть даже мир уходил у нее из-под ног, поскольку мир всегда пребывал в движении. Для Конора случившееся стало шоком, но мать просто действовала, спасая их. Вик пошевелилась и застонала. — Что за гребаная хрень? — в замешательстве спросил Конор, ощутив ни с чем несравнимое облегчение. Он окинул взглядом царивший вокруг хаос свою тяжело дышавшую и засыпанную песком семью. Возможно, мать не услышала. Она ничего не ответила, не велела ему следить за языком, лишь обнимала дочь. Веки Вик дрогнули, ее покрытые песчаной коркой губы раздвинулись. Послышался стон, а затем вздох. Вик попыталась сесть и огляделась. Похоже, сились понять, где она. «Спокойнее», — сказала мать. Но Вик ее явно не слышала. Вик не хотела успокаиваться. «Там есть другие», — сказала она, будто не теряла сознание, будто у нее не шла кровь, будто она договаривала какую-то начатую год назад фразу. «Год назад!» Именно столько минуло с тех пор, как Коннор видел ее в последний раз. И первые ее слова были «Там есть другие, а потом мне нужно идти». Шатаясь, она поднялась на ноги и, опираясь одной рукой о дверной косяк, поднесла другую к маске. «Большая стена», — проговорила мать показывая на остатки окна. Вик потерла нос и взглянула на свой палец. «Проверь, что с остальными». Она мотнула головой в сторону балкона и направилась к выходу. «Подожди», — умоляюще сказал Коннор. Но его сестра уже бежала вниз по лестнице, и слово, с которым она их покинула, — «остальными». Застряла в его голове. Собственное чудесное спасение и вызванное случившимся замешательство вдруг потускнели, на фоне внезапно пришедшего осознания, что опасность может грозить многим. Мать, похоже, поняла, не говоря ни слова, будто поведение дочери нисколько ее не удивило, она откупорила кувшин с водой и подала лилии которая взяла его забинтованными руками и, превратившись из пациентки в заботливую сиделку, поднесла к губам роба. Лишь один Коннор все еще с трудом соображал, ощущая тупой звон в ушах от взрыва бомбы. С минуту он пытался окончательно осознать, что жив, прежде чем броситься на помощь другим. Его мать и Вик вели себя так, будто с ними уже случалось подобное. Даже Лилия, похоже, быстро освоилась в этом чудовищном мире. Растерянно повернувшись кругом, Коннор услышал топот бегущей по лестнице сестры. На полу лежало оголовье от дайверской маски, и от него тянулись провода к отцовским ботинкам. Собрав провода, Коннор натянул оголовье на лоб. Там снаружи были погребены люди. Его погребенный народ. Он это знал. Коннор выбежал из комнаты, крича сестре, чтобы та его подождала.